В заключении я ненадолго вернусь к моему первоначальному вопросу. Существует непредставимое, согласно условиям, которым сюжет изображения должен повиноваться, чтобы войти в определенный режим искусства, в особый режим отношений между показом и обозначением. Идип Корнеля представил нам пример максимального ограничения, четко определенной совокупности условий, устанавливающих особенности. Которыми должны обладать сюжеты изображения, чтобы допустить адекватное подчинение зримого говоримому. Тип умопостигаемости заключены в сцеплении действий и в тщательно настроенном распределении близости и дистанции между изображением и теми, кому оно обращено. Эта совокупность условий выявляет самую суть изобразительного режима искусства того режима согласия между поесисом и аистесисом, который нарушался и пафосом знания. Если непредставимое существует, локализовать его возможно именно в рамках этого режима. В нашем режиме, в эстетическом режиме искусства, это понятие не имеет определенного содержания, если только не считать таковым чистое понятие разрыва с изобразительным режимом. Оно выражает отсутствие устойчивой связи между показом и обозначением. Но этот разлад направлен не к преуменьшению, а к приумножению изображения. Больше возможностей выстраивать уравнения. Давать присутствие отсутствующему и приводить к совпадению частную настройку связи между смыслом и бессмыслицей, и частную настройку связи между предъявлением и сокрытием. Антиизобразительное искусство по самому своему устройству ⁇ есть искусство без непредставимого. Нет больше внутренних границ для изображения, равно как и для его возможностей. Это преодоление границ означает также, что нет более свойственных тому или иному сюжету, каким бы он ни был, языка или формы. Причем именно это отсутствие свойственности оскорбляет как веру в собственный язык искусства, так и утверждение неизбывной единичности некоторых событий. Ссылка на непредставимое утверждает, что есть вещи, которые не могут быть изображены иначе, как в особого рода форме, на особом языке, сообразном их исключительности. Это пустая идея. Она выражает просто отчаяние, парадоксальное желание того, чтобы в том самом режиме, который устраивает изобразительное соответствие форм сюжетам, существовали все же собственные формы, уважающие единичность исключения. Поскольку это желание в принципе противоречиво, оно может исполниться только в рамках гиперболизации, которая, чтобы обеспечить ложное равенство между антиизобразительным искусством и искусством непредставимого, помещает целый режим искусства под знаком священного ужаса. Я попытался показать, что эта гиперполизация на самом деле завершает систему рационализации, которую берется развенчать. Этическое требование того, чтобы существовало искусство, сообразно исключительному опыту, обязывает присовокупить это искусство к формам диалектической умопостигаемости, в пику которым отстаиваются права непредставимого. Чтобы ссылаться на непредставимое в искусстве, соразмерно немыслимому в событии, требуется сделать само это немыслимое в полной мере мыслимым, в полной мере необходимым согласно мысли. Логика непредставимого не поддерживается ничем, кроме гиперболы, которая в конечном итоге ее разрушает.